в данном случае выполняет охранительную функцию, не дает носителям традиции относиться к себе слишком уж серьезно. В принципе, любая форма снижения образа реально его поднимает, но только если снижение исходит от носителя профессиональной традиции. Но основная черта настоящего программиста – его высочайшая квалификация. Восточноевропейская – или российская часть этого мифа, отличается одной специфической чертой. Среди программистов устойчиво бытует мнение, что именно наши программисты самые лучшие в мире. Наши программы работают не хуже, а часто лучше, чем американские, хотя наши работают на таком железе, которое американец взял бы только в музее древности. Значит, профессионально Наши компьютерные вирусы самые сложные и трудноуловимые. Автор самой распространенной компьютерной игры Тетрис, советский программист. Вот текст, который бытует и как анекдот, и как рассказ о реальном случае. Рассказывают, что несколько лет назад на некий крупный завод, назовем его, к примеру, красный богатырь, потребовался системщик. И вот в отдел кадров приходит молодой человек. Майка вареная, потертая, джинсики латаные, тапочки рваные, бороденка кудлатая. Хакер, значит. Начальник отдела Катрова увидит такую картину, зовет начальника вычислительного центра. Тот тоже этому девица, но допрос с пристрастием начал. Начальник. И с какими же операционками вы, молодой человек, знакомы? Хакер. Ост дроп 360, Unix, SVME, следует 10 минут перечисления. Начальник удивленно. А вот на каких языках работаете? Хакер. Маш коды и ассемблеры для платформы C, C++, Pascal, многоточие. Начальник поражается. А вот у нас есть вакции. Хакер, спокойно. Дык, лет уже пять как трудимся. надоточили. Начальник восхищенно. А вот у нас новые IBM PC, компьютеры, 4861. Хакер. Дык, вот дом такой стоит, сам собрал. Начальник решительно. Пиши парень заявление. Хакер стесняется. Я писать не умею. Тут борозды правления берет в свои руки начальник отдела кадров. Вон отсюда рвать безграмотная. У нас здесь инженера работают, а не всякая шваль. Наше время. США. Шикарное агентство по аренде и продаже яхт. Заходит молодой человек с дипломатом в костюме от парижского кутерье на пальце перстень каратара. к менеджеру. Вот эту за 5 мегабаксов, плиз. Тот удивлен, ведет клиента в кабинет. Давай оформлять. Молодой человек раскрывает дипломат, а тот набит пачками 10 долларов купюр. Менеджер. Сорые, но у нас так не делают. Может, вы заполните чек? Покупатель. Если бы я писать умел, то на красном богатиле сейчас доработал работал. Стереотип представлений о настоящем программисте сугубо мужской. Неприятие женщин программистов закреплено текстами типа Вопрос. В чем разница между морской свинкой и женщиной-программистом? Ответ. Ни в чем. В морской свинке тоже нет ничего ни от моря, ни от свиньи. Похожие анекдоты есть и о женщине физики, и о женщине математики. Очевидно, что видимое ироническое отношение к делу прикрывает истинное, серьезное и несколько завышающее общественный рейтинг программистов. Последнее совершенно традиционно для появившейся профессии. Профессиональные программисты в нашей стране появились относительно недавно, в 50-е 60-е годы. Отношение к ним в обществе практически сразу сложилось романтическое и восторженное. Примерно тогда же была предельно романтизирована профессия монтажника-высотника, в основном под влиянием кинофильмов, песен, повестей и романов, и профессия физико-теоретика. Вспомним знаменитую дискуссию о физиках и лириках. Представления о программистах складывались под сильным влиянием книги «Брачевского струга Понедельник начинается в субботу, на которую до сих пор принято ссылаться в дискуссиях на электронных конференциях. Престив профессии строителей в основном был искусственного происхождения. Искусство выполняло социальный заказ, порождая профессиональный миф, который отличался от такого же мифа естественного происхождения своей однозначностью, прямолинейностью, он был лишен всякой иронии и самоиронии. Миф программистов явно естественного происхождения, о чем свидетельствует многозначность образа главного героя, настоящего программиста. Плюрализм, прием снижения, ирония, дискуссионность. Что такое настоящий программист, до сих пор активно обсуждается в сетях? Острые дискуссии вызывает, например, язык. В 80-е годы к программистам, использующим язык Basic. Относились очень иронично. Теперь с не меньшей иронией стали относиться к тем, кто работает на языке Паскаль. Но это уже вызвало бурные дискуссии. Дело в том, что настоящий программист, как профессионал высочайшего класса, может работать с самым сложным инструментом. Но он же обладает и противоположным качеством. Умеет даже простым инструментом добиться замечательных результатов свою машину программисты практически всегда наделяют некоторыми человеческими чертами причем программисты мужчины женскими а программисты женщины мужскими существует множество вариантов текста почему компьютер лучше чем женщина